Второе. Прикрепление мышцы. Рисунок 228. На рисунке 228 изображены прикрепления сгибателей запястья и пальцев кисти. Вид спереди. А. Лучевой сгибатель запястья и локтевой сгибатель запястья тёмно-красного цвета. Остальные мышцы, включая круглый пронатор светло-красного цвета. Б. Поверхностный сгибатель пальцев тёмно-красного цвета. Локтевая головка лежит под плечевой головкой. В. Глубокий сгибатель пальцев и длинный сгибатель большого пальца кисти. Сгибатели запястья Смотри рисунок 228А. Лучевой сгибатель запястья располагается подкожно, почти по центральной оси ладонной поверхности предплечья, между круглым пронатором, пересекающим предплечье над ним, по лучевой стороне, и длинной ладонной мышцей, которая почти перекрывает его с локтевой стороны. Смотри рисунок 228-й А. В проксимальном отделе он прикрепляется к медиальному надмышелку посредством общего сухожилия и к межмышечной перегородке. Брюшко мышцы доходит лишь до половины предплечья. Ее сухожилие в дистальном отделе прикрепляется главным образом км. основанию второй пястной кости и частично к основанию третьей пястной кости. Локтевой сгибатель запястья проходит поверхностно вдоль ладонной поверхности острого края локтевой кости. Проксимально он прикрепляется двумя головками. Плечевая головка прикрепляется к медиальному надмыщелку общим сухожилием, Локтевая головка прикрепляется к медиальному краю локтевого отростка и к проксимальным 2/3 дорзального края локтевой кости посредством апоневроза общего с локтевым разгибателем запястья и глубоким сгибателем запястья, а также к межмышечной перегородке. Дистально Его сухожилие прикрепляется к гороховидной кости. Сгибатели пальцев. Смотри рисунок 228 Б и В. В проксимальном отделе поверхностный сгибатель пальцев представлен тремя головками: плечевой, локтевой и лучевой. Плечевая головка прикрепляется к медиальному надмышелку посредством общего сухожилия и к межмышечной перегородке. Локтевая головка прикрепляется к внутренней поверхности венечного отростка локтевой кости, проксимальнее место прикрепления круглого пронатора, ниже плечевой головки. Лучевая головка прикрепляется к по косой линии лучевой кости между прикреплениями двуглавой мышцы плеча и круглого пронатора. Срединный нерв проходит под фиброзной аркой между прикреплениями локтевой и лучевой головок. Эта мышца покрывает большую часть ладонной поверхности предплечья, располагаясь под длинной ладонной мышцей. и разгибателями запястья. Сухожилия поверхностного сгибателя пальцев расположены на разном уровне. Идущие к безымянному и среднему пальцам проходят поверхностнее тех, которые направляются к указательному пальцу и мизинцу. На уровне основной фаланги пальца Сухожилие поверхностного сгибателя пальцев расщепляется, охватывая сухожилие глубокого сгибателя пальцев, и прикрепляется по обеим сторонам средней пальцевой фаланги. Глубокий сгибатель пальцев, смотри рисунок 228 В, располагается по локтевой стороне предплечья. Вверху. Можется прикрепляется к проксимальным 3/4 локтевой кости по её ладонной, медиальной и задней поверхностям, а также к апоневрозу общего с локтевыми сгибателями и разгибателями запястья, к внутренней стороне винечного отростка плечевой кости и к локтевой половине мешкозной мембраны. Сухожилие этой мышцы прикрепляется к основанию ногтевой фаланги соответствующего пальца. Длинный сгибатель большого пальца кисти протягивается почти во всю длину предплечья, проходя главным образом по его лучевой стороне. В проксимальном отделе он прикрепляется к лучевой кости и подлежащей мешкотной мембране. в дистальном ко основании нактивой фаланге большого пальца. Глубокий сгибатель пальцев и длинный сгибатель большого пальца прикрыты брюшком поверхностного сгибателя пальцев. Круглый пронатор своей плечевой головкой прикрепляется к внутреннему надмыщелку и примыкающей фасции. Его локтевая головка фиксируется к медиальной поверхности винечного отростка локтевой кости. Между этими головками мышцы на предплечье выходит срединный нерв. Внизу и латерально круглый пронатор прикрепляется к наружной поверхности лучевой кости на уровне середины предплечья. Третье иннервация сгибателей запястья и пальцев. Большинство мышц сгибателей на предплечье, включая лучевой сгибатель запястья, поверхностный сгибатель пальцев и длинный сгибатель большого пальца, иннервируется средним нервом. Локтевой сгибатель запястья и половина глубокого сгибателя пальцев иннервируется локтевым нервом, а вторая его половина срединным. Лучевой сгибатель запястья получает иннервацию от спиномозговых нервов из 6-го и 7-го шейных спиномозговых сегментов. Поверхностный сгибатель пальцев из 7-го и 8-го шейных спиномозговых сегментов. локтевой сгибатель запястья, глубокий сгибатель пальцев и длинный сгибатель большого пальца от восьмого шейного спиномозгового сегмента и от первого грудного сегмента. То есть нижние из этих спиномозговых сегментов иннервируют самые глубокие мышцы, и мышцы расположены по локтевой стороне предплечья. круглый пронатор получают иннервацию через ветви срединного нерва из спинномозговых нервов из 6-го и 7-го шейных спинномозговых сегментов. 4. Действие. Сгибатель запястья. Лучевой сгибатель запястья сгибает кисть и участвует в её отведении запястья. Локтевой сгибатель запястья сгибает и сильно приводит кисть, а также участвует в сгибательных движениях пальцев. Сгибатели пальцев. Функция поверхностного сгибателя пальцев в первую очередь заключается в сгибании средней фаланги каждого пальца. Он также сгибает проксимальные фаланги и кисть в запястье. Глубокий сгибатель сгибает нактивоую фалангу каждого пальца, а также все другие фаланги и кисть. Длинный сгибатель большого пальца кисти Он же сгибает нактивую фалангу большого пальца, а также проксимальную фалангу с приведением пястной кости и помогает сгибанию и отведению кисти. Круглый пронатор. Он помогает основному пронатору, квадратному, в осуществлении быстрых движений и при чрезмерном сопротивлении. Он также участвует в сгибании локте, но лишь когда необходимо большое усилие. Пятое. Мётатическая единица сгибателей кисти и пальцев. Все сгибательные движения пальцев происходят при участии разгибателя пальцев. При разогнутом положении пальцев функцию сгибания в пястно-фаланговых суставах осуществляют мешкосные и червеобразные мышцы. При сгибании кисти в запястье работе сгибателей пальцев и запястья помогает длинная ладонная мышца. В сгибании большого пальца Участвуют его короткий и длинный сгибатели. Электромиография показывает, что активным антагонистом сгибания кисти в запястье является лучево-разгибатель запястья. Общие сведения о разгибателях кисти и пальцев приведены в главе 34. Круглый пронатор Он помогает квадратному пронатору. Плечелучевая мышца может участвовать в пронации, когда предплечье находится в положении крайней супинации. Смотри главу 34. 6. Симптомы. Сгибатели кисти и пальцев Больные с триггерными точками, локализованными в мышцах сгибателей предплечья, жалуются на трудности пользования ножницами при разрезании плотного материала или жести, или занятиях садовыми работами. В противоположность этому, активные триггерные точки мышц разгибателей не создают больным каких-либо проблем при работе с ножницами. Активные триггерные точки разгибателей пальцев мешают делать завивку волос и вставлять заколки в прическу. Больные с активными триггерными точками круглого пронатора из-за болезненности не могут сделать ладонь ковшиком и супинировать кисть с тем, чтобы сгрести монеты со стола. Для выполнения такого задания им приходится поворачивать руку в плечевом суставе, подключая мышцы плеча. При активности триггерных точек, локализованных в разгибателях пальцев, нарушается и функция сгибания пальцев. Седьмое. Активация триггерных точек слабое сжимание кисти активизирует триггерные точки, локализующиеся в мышцах собственно кисти. А сильный захват кистью триггерные точки, расположенные в сгибателях запястья и кисти. Примерами могут служить лыжник, сильно и длительно сжимающий лыжные палки, и каменьчик крепко держащий мастерок с короткой ручкой. Появление активных триггерных точек в сгибателях пальцев у шофёра может быть следствием сильного сжимания рулевого колеса, особенно если кисть захватывает его верхнюю часть и согнута в запястье. Обычно симптоматика Развивается после длительного и утомительного вождения автомобиля. Пассивное растяжение разгибателей пальцев при полном сгибании пальцев и запястья может вызвать внезапную кратковременную активацию триггерных точек, локализованных в сгибателях пальцев и кисти. Активация миофасциальных триггерных точек длинного сгибателя большого пальца вызывает симптомы состояния, которое можно назвать нескладный палец. Оно развивается в результате вращения, сгибания и растяжения большого пальца. Эти движения могут перерастягивать и другие мышцы. имеющее отношение к большому пальцу. Миофасциальная триггерная точка круглого пронатора активизируется в результате перелома костей в области запястья и локтя. Замыкание триггерного пальца происходит при ущемлении сухожилия с узелком в конце его влагалища. Точный механизм развития узелка в сухожилии не ясен. Может быть, его появление связано с активацией триггерных точек, локализованных в червеобразной мышце. Один больной реактивировал триггерный палец средний при пользовании тростью, изогнутая ручка которой давила на чувствительную зону, находящуюся немного проксимальней Головки третьей пястной кости. Восьмое. Обследование больного. Рисунок 229. На рисунке 229 изображена проба на разгибание пальцев. А. Исходная позиция. Б. Крестная позиция. Почти нормальное разгибание. При отрицательной пробе ладони должны быть и вместе, а предплечья должны находиться строго горизонтально. Когда больного просят полностью супинировать разогнутую кисть с разогнутыми пальцами, то он не может повернуть ее далее среднего положения. Если поражены сгибатели пальцев, Лучевой сгибатель запястья или круглый пронатор. Больной выполняет пальцеразгибательную пробу. Для этого он совмещает кончики пальцев рук, смотри рисунок 229-й А, и затем плотно сводит ладони, переводя предплечье в строго горизонтальное положение. Смотри рисунок 229-й Б. Активные триггерные точки мышц сгибателей выявляются напряжением и болью в зоне отражённой боли, специфичной для поражённой мышцы. Раздел 1. Поражение определённого сгибателя пальца может быть определено посредством переразгибания каждого пальца. Девятая. Исследование триггерных точек. Триггерные точки мышц сгибателей локализуются в проксимальных отделах мышечных брюшек, как показано на рисунке 227. Как лучевой, так и локтевой сгибатели запястья расположены достаточно поверхностно. чтобы выявить их миофасциальные триггерные точки на основании локального судорожного ответа и паттернов отражённых болей, активированных пальпацией болезненных мест мышцы. Для выявления локального судорожного ответа предплечье супинируется, и кисть безвольно свисает в положении разгибания. Однако, поскольку сгибатели пальцев и длинный сгибатель большого пальца расположен глубоко. И к следующему приходится производить довольно сильное надавливание, чтобы обнаружить характерный паттерн отражённой боли. 10. Сдавление. Рисунок 230. На рисунке 230 Изображены анатомические отношения между локтевым нервом и локтевым сгибателем запястья, окрашено тёмно-красным цветом. Вид сзади. А. Сухожильная арка между плечевой и локтевой головками мышцы, через которую проходит локтевой нерв. Б. Поперечный срез, демонстрирующий топографию локтевого нерва. локтевого сгибателя запястья тёмно-красного цвета, поверхностного и глубокого сгибателей пальцев кисти светло-красного цвета. Срез проведён на несколько сантиметров ниже локтевого сустава в области, где триггерные точки могут привести к сдавлению локтевого нерва. Расстройство иннервации, связанное с давлением локтевого нерва, хорошо известно под названием локтевого туннельного синдрома. В случае появления неврологических симптомов в отдалённые сроки после известной или предполагаемой травмы, развившееся состояние иногда именуют поздним параличом локтевого нерва. Клинические проявления начинается с нарушения чувствительности четвёртого и пятого пальцев, включающих дизестезию, жгучую боль и чувство онемения. Может быть и гипостезия. Вовлечение моторных волокон ведёт к неловкости и слабости захвата кисти. Локтевой нерв проходит в бороздке позади медиального надмыщелка, прободая медиальную межмышечную перегородку. Смотри рисунок 230А. Нерв удерживается в борозде с помощью фиброзных ответвлений сухожилия сгибателей, формирующих крышу канала локтевого нерва. Отсюда он входит на предплечье ниже дуги образуемой плечевой и локтевой головками локтевого сгибателя запястья. Далее он занимает треугольное пространство, окружённое тремя мышцами: локтевым сгибателем предплечья, проходящим поверхностно к внутренней локтевой стороне предплечья, поверхностным сгибателем пальцев, лежащим поверхностно и расположены внизу и глубже нерва глубоким сгибателем пальцев. В верхней половине предплечья локтевой нерв проходит между локтевым сгибателем запястья и глубоким сгибателем пальцев. Смотри рисунок 230-й Б. Копелл и Томпсон объясняют появление симптомов сдавливания нерва при прохождении его в канале локтевого нерва следующими причинами. Первое. Фиксация его при пенетрации межмышечной перегородки при вхождении в канал локтевого нерва и прохождении между головками локтевого сгибателя запястья. Второе. с давлением между фиброзной крышей и костью в канале локтевого нерва. Третье наружным сдавливанием против подлежащей кости. Четвёртой причиной сдавления нерва может быть миофасциальная. Она очевидна у больных с наличием триггерных точек локализованных в поверхностном и глубоком сгибателях пальцев, около внутреннего надмыщелка. Симптомы, вызванные этим сдавливанием, исчезают после инактивации всех активных триггерных точек в мышцах сгибателей, лежащих ниже локтевого сгибателя запястья. Хотя, казалось бы, последний должен быть причиной синдрома сдавливания. Исходя из анатомии, трудно объяснить причину сдавливания нерва за счёт активации триггерных точек, локализованных в каком-либо сгибателе. Харрельсон и Ньюман сообщили о больном с компрессией локтевого нерва в дистальном отделе предплечья, вызванной гипертрофированными волокнами локтевого сгибателя запястья. которые на протяжении 7 см прикреплялись к сухожилью у места прикрепления его к гороховидной кости. Клинически на этом уровне видимая и пальпируемая масса, окружающая локтевой нерв, была чувствительна к пальпации. Электромиография выявила снижение порога чувствительности и двигательной активности мышц дистальные запястье. Хирургическое вмешательство, заключавшееся в иссечении гипертрофированных мышечных волокон, избавило больного от неприятных симптомов и неврологических расстройств. Однако остаётся неясным, было ли сдавливание нерва вызвано лишь механическим воздействием мышечных волокон или здесь имел место и миофасциальный триггерный комплекс. Одиннадцатое. Ассоциативные триггерные точки. Триггерные точки в параллельных сгибателях пальцев и запястья имеют тенденцию развиваться одновременно. Однако они могут появиться только в одной мышце, в лучевом сгибателе запястья, при переломе костей в области локтя или при равном по тяжести одиночном переломе. Активные триггерные точки сгибателей пальцев могут развиться как сателлитные триггерные точки, локализованные в мышцах плеча и шеи и передающие боль на ладонную поверхность предплечья, особенно если триггерные точки сгибаются склонны вызывать сдавливание нерва. Речь идёт о лестничной и малой грудной мышцах. Миофасциальные триггерные точки длинного сгибателя большого пальца имеют тенденцию развиваться независимо от активных триггерных точек других мышц-сгибателей, расположенных на предплечье. 12. Растяжение и обезболивание. Рисунок 231. На рисунке 231 изображена процедура растяжения и обезболивания сгибателей запястья и пальцев, поражённых триггерными точками, показана крестиками. А. Растяжение и обезболивание. Лучевого и локтевого сгибателей запястья и сгибателей пальцев. Б. Растяжение и обезболивание длинного сгибателя большого пальца кисти. Для лечения пораженных сгибателей пальцев и запястья больного укладывают в удобную позу, подложив под локти мягкие подушки. Кисти супинированы и свисают за край подлокотника. При этом кисть и пальцы могут быть пассивно разогнуты, когда пясть приводит в положение полной супинации. Смотри рисунок 231А. Непосредственно перед растяжением мышц и на его фоне происходит орошение кожи хлодогеном. параллельными полосами от внутреннего надмыщелка до кончиков пальцев над поражёнными мышцами и зоны отражённой боли. Смотри рисунок 231А. При лечении длинного сгибателя большого пальца пясть и большой палец разгибают подобным же образом и орошают лучевую поверхность предплечья, от внутреннего надмышчилка до кончика большого пальца. Смотри рисунок 231-й Б. Сразу после этого на локтевую поверхность предплечья накладывают горячий компресс. Эти больные нередко дезинформированы и очень обеспокоены причиной боли. Воспроизведение боли при надавливании боли на миофасциальную триггерную точку демонстрирует её мышечное происхождение. После лечения отсутствие боли при повторном тесте захвата кистью, смотри раздел 8 главы 34, и нормализация силы захвата убеждают больного, что боль имеет миофасциальную природу и поддаётся лечению. 13. Инъекция и растяжение. Рисунок 232. На рисунке 232 изображена техника инъекции в триггерные точки сгибателей запястья и пальцев и в триггерный палец. А. Инъекция в лучевой сгибатель запястья. Б. Тринадцатая. Инъекция в локтевой сгибатель запястья. В инъекция в триггерный палец. Обычно сгибатели пальцев и кисти довольно хорошо поддаются лечению растяжением и орошением. И поэтому не требуется инъекций в их миофасциальные триггерные точки. Исключения составляют те триггерные точки, которые усиливают сдавление локтевого нерва в области локтя, и триггерные точки ответственны за развитие синдрома триггерных пальцев. Вслед за инъекцией триггерной точки производят растяжение и орошение, и затем накладывают горячий компресс. Сгибатели кисти Другие авторы считают, Также отмечают эффективность инъекций в миофасциальные триггерные точки этих мышц. Для инъекции в триггерные точки, локализованные в лучевом сгибателе запястья, локоть больного, лежащего на спине, разгибается и кисть супинируется. Поверхностной пальпацией выявляют миофасциальную триггерную точку и инициируют в неё 0,5%-ный раствор новокаина. Смотри рисунок 232А. Затем производят пассивное растяжение и накладывают горячий компресс. Для инъекции в активную триггерную точку локтевого сгибателя запястья. Больному, лежащему на спине, предлагается гнуть руку в локте и повернуть её наружу. Смотри рисунок 232-й Б. Поскольку триггерная точка расположена поверхностно, ее легко определяют поверхностной пальпацией. При попадании иглы в миофасциальную триггерную точку часто наблюдается локальный судорожный ответ. Сгибатели пальцев. Зона болезненности в поверхностных сгибателях определяется поверхностной пальпацией и анестезируется новокаином. Триггерные точки, локализованные в глубоких мышцах сгибателях, обычно располагаются приблизительно на 3 см дистальнее внутреннего надмыщелка. Они иногда служат причиной сдавливания локтевого нерва. И инъекции в них осуществляются, как это показано на рисунке 232Б, для локтевого сгибателя запястья, исключая случаи, когда триггерные точки лежат глубже, и иглу нужно вводить на глубину до 2 см. При этом кончик иглы располагается под локтевым сгибателем запястья в глубоком сгибателе пальца. может создаться впечатление, что здесь существует целое семейство триггерных точек, локализованное в нескольких мышцах. Для инактивации миофасциальных триггерных точек этой зоны нередко временно блокируют локтевой нерв инъекцией раствора новокаина. Анестезия нерва проходит через 15-20 минут. Каждую мышцу после введения новокаина необходимо сразу растянуть, как правило, во время орошения хладоагентом. Затем необходимо наложить горячий компресс. Триггерный палец. Симптомы триггерного пальца обычно быстро исчезают после инъекции. но для полного восстановления функций требуется несколько дней после лечения. Иглу устанавливают по средней линии пальца и вводят в центр болезненной точки на глубину, достигающую фиброзного кольца, располагающегося вокруг сухожилия сгибателя несколько проксимальнее головки пястной кости. Смотри рисунок 232-й В. Вводят один полтора миллилитра 0,5% растворного каина. Локальный судорожный ответ не наблюдается. Эта триггерная точка может быть чисто фасциальной и не иметь отношения к мышечной ткани. По наблюдениям Travel у одного больного, имевшего симптомы триггерного пальца, которые появились 10 лет назад после травмы верхней конечности, палец сразу и навсегда разомкнулся в результате единственной инъекции. Методом выбора лечения является наложение гибкой шины на проксимальный межфаланговый сустав для ограничения сгибания пальца на период достаточный для значительного уменьшения частоты клинических симптомов 14. Корригирующее действие при длительном сжимании кистей, например, у лыжников или водителей автомобиля Когда активируется триггерные точки мышц сгибателей, необходимо чётко инструктировать больного о необходимости частого ослабления захвата и пронирования кисти, а также, что через короткие промежутки времени нужно растягивать мышцы. Расслаблению помогает упражнение мастерового с растяжением пальцев. Смотри рисунок 211. Удержание руля по бокам ставит запястье в нейтральное положение. Если больной входит в команду гребцов на шлюпке или плывёт на каноэ, он должен полностью разгибать пальцы в промежутки между гребками, удерживая весло между большим пальцем и ладонью. с тем, чтобы снять напряжение и растянуть мышцы сгибателей. При игре в теннис нельзя заваливать ракетку назад, чтобы не пришлось усиливать захват. Больного с латентными триггерными точками мышц сгибателей следует обучить при сидении в кресле укладывать предплечья и кисти на ручки кресла, И во избежание укорочения сгибателей запястья не спускать кисти с ручек. В общем, с целью устранения или профилактики активации триггерных точек в сгибателях пальцев и кисти, целесообразны ежедневные упражнения по разгибанию пальцев. Смотри рисунок 233. Упражнение мастерового с растяжением пальцев. потряхивание пальцами и упражнение с растяжением межкостных мышц. Смотрите рисунок 246. На рисунке 233 изображено упражнение разгибание пальцев. Самостоятельное пассивное растяжение сгибателей запястья и пальцев направлено на инактивацию локализованных в них триггерных точек и снятие напряжённости в этих мышцах. Рука, мышцы которой подвергаются растяжению, должна быть расслаблена и иметь хорошую опору. На рисунке 246 изображены два вида упражнений по растяжению межкостных мышц кисти. Предплечья удерживаются на одной линии, пальцы с силой разгибаются во всех суставах, головки одноименных пясных костей находятся друг против друга. А. Кисти и предплечья полностью пронированы. Б. Кисти находятся в нейтральном положении. Синдром триггерного пальца очевидно имеет фациальное происхождение и не может быть устранён упражнениями с растяжением мышц. Поэтому больным с этим синдромом Надо избегать нажатий ручкой трости или инструмента на болевые точки. Голова 39. Мышца приводящая большой палец кисти и мышца противопоставляющая большой палец кисти. триггерный большой палец. Неловкий большой палец. 1. Отражённая боль. Рисунок 234. На рисунке 234 изображена локализация триггерных точек, показана крестиками. В двух мышцах большого пальца кисти и распределение вызванных ими болей. красные зоны. Изображена кисть правой руки. А мышца приводящая большой палец кисти. Б мышца противопоставляющая большой палец кисти. Мышца приводящая большой палец кисти. Активная триггерная точка мышцы приводящей большой палец кисти. Вызывает тупую боль вдоль наружной поверхности большого пальца. У его основания дистальнее запястной кожной складки. Смотри рисунок 234А. Зона разлитой болезненности включает ладонную поверхность первого пясно-фалангового сустава, а также может распространяться на большой палец, возвышение тенора и... и дорсальную поверхность межпальцевой перепонки. Мышца противопоставляющая большой палец кисти. Боль от триггерных точек, локализованных в этой мышце, отражается на ладонную поверхность большого пальца кисти и на участок по радиально ладонной поверхности запястья, на который больной обычно надавливает пальцем. чтобы локализовать боль. Смотри рисунок 234-й Б. Второе. Прикрепление мышцы. Рисунок 235-й. На рисунке 235-м изображены прикрепления мышцы большого пальца кисти. Кисть правой руки. А. Мышца приводящая большой палец кисти и мышца противопоставляющая большой палец кисти после удаления коротких сгибателей и отводящей мышцы большого пальца кисти. Б. Топография сухожилия длинного сгибателя большого пальца. Мышца приводящая большой палец кисти прикрывает промежуток между большим и указательным пальцами. Обе его головки, касая и поперечная, лежат под сухожилием длинного сгибателя большого пальца и прикрепляются латерально к локтевой поверхности основания проксимальной фаланги большого пальца. Смотри рисунок 235А. Вместе со сгибателем и короткой отводящей мышцей большого пальца. Смотри рисунок 235-й Б. Медиально, касая головка мышцы, приводящей большой палец кисти, прикрепляется к основанию второй и третьей пясных костей и к головчатой кости. Поперечная головка прикрепляется медиально к дистальным двум третям третьей пястной кости по её ладонной поверхности. Мышца противопоставляющая большой палец кисти. Медиально данная мышца прикрепляется к трапециевидной кости запястья и к удерживателю сгибателей. А латерально и дистально вдоль всей длины первой пястной кости по ее радиальной поверхности. Эта мышца лежит ниже короткой мышцы, отводящей большой палец кисти, между поверхностной и глубокой головками короткого сгибателя большого пальца кисти. Смотри рисунок 235-й Б. При пальпации она неотличима от двух вышележащих мышц, в которых могут локализоваться триггерные точки, описываемые в данной книге в разделе мышцы, противопоставляющие большой палец кисти. Триггерный большой палец кисти. По-видимому, было ввидное утолщение сухожилия длинного сгибателя большого пальца кисти. ущемляется в узком сухожильном влагалище сгибателя на уровне головки первой пястной кости где сухожилие тесно прилежит к большому пальцу кисти после прохождения между двумя головками короткого сгибателя большого пальца кисти этот триггерный феномен сходен с описанным для сухожилий сгибателей пальца Смотри главу 38. Третье. Иннервация. Мышца, приводящая большой палец к кисти. Эта мышца иннервируется глубокой ладонной ветвью локтевого нерва. Из спинномызговых нервов восьмого шейного нервов. И первого грудного спиномозговых сегментов. Мышца противопоставляющая большой палец кисти иннервируется ветвью срединного нерва из спиномозговых нервов 6 и 7 шейных спиномозговых сегментов. Четвёртый Действие. Вопреки ожиданию, сгибание и разгибание большого пальца кисти определяется как действие, происходящее в плоскости ладони, а приведение и отведение его в плоскости перпендикулярной ладони. Мышца, приводящая большой палец кисти. Помимо движения, При ведении большого пальца кисти, мышца участвует в сгибании его на уровне запястья. Мышца, приводящая большой палец кисти, активируется при любом приведении, а также при сильном противопоставлении большого пальца кисти, что приводит к его повороту к другим пальцам. Мышца противопоставляющая большой палец кисти. Эта мышца отводит, сгибает и поворачивает пястную кость большого пальца кисти в положении противопоставления. При электромиографии отмечалась стойкая активность мышцы противопоставляющей большой палец кисти при противопоставлении большого пальца кисти. небольшая при разгибании и выраженная при отведении пальца пятая миототическая единица мышца приводящая большой палец кисти короткий сгибатель большого пальца кисти и мышца противопоставляющая большой палец кисти обычно являются синергистами. Их антагонистами служат мышца отводящая большой палец кисти и разгибатель большого пальца кисти. 6. Симптомы. Помимо болей, смотри раздел 1. Больные с активными триггерными точками в мышцах большого пальца могут отмечать, что большой палец становится неуклюжим. Почерк у этих больных часто изменяется, потому что им с трудом удаётся удерживать ручку. Появляются сложности с выполнением тонких манипуляций, необходимых при застёгивании пуговиц. шитье, черчение и рисование, требующих цепкого захвата, что зависит от функции большого пальца. Седьмое. Активация триггерных точек. Общий синдром, известный под названием большой палец пропущенщика, Вызывается активацией миофасциальных триггерных точек при вырывании растений с крепкими корнями, таких как щавель или подорожник. Симптомы усиливаются, когда больной прочно захватывает растение у основания, скручивает его, чтобы ослабодить корень и выдернуть его. Триггерные точки могут активироваться в результате длительного напряжения при работе кистью, вышивании или пользовании шариковой ручкой, которую приходится держать перпендикулярно поверхности бумаги. При активации миофасциальных триггерных точек путём надавливания на мышцы руки, кость которой была когда-то сломана, больной может сказать: "Конечно, беспокоит Ведь у меня был перелом. Ему и ни в дамёк, что боль должна исчезнуть после консолидации перелома. Он не сознаёт, что продолжающаяся боль очевидно связана с резидуальными миофасциальными триггерными точками кисти. Восьмое. Обследование больного. Рисунок 236. На рисунке 236 изображена техника пальпаторного выявления триггерной точки в триггерном большом пальце. Больной сгибает и разгибает дистальную фаланку большого пальца, помогая тем самым выявлению сухожилия длинного сгибателя большого пальца кисти. При давлении на область головки пястной кости латеральное сухожилие больной ощущает точечную болезненность. Поскольку болезненность в области первого межпальцевого промежутка может передаваться из лестничных и плечевой мышц супинатора, длинного лучевого разгибателя запястья или плечелучевой мышцы, Необходимо в первую очередь обследовать их на наличие активных триггерных точек. Если эти мышцы поражены, то следует лечить их, а затем пытаться инактивировать миофасциальные триггерные точки большого пальца. При синдроме большого пальца пропольщика сначала необходимо направить лечебные мероприятия на первую межкостную мышцу. В случае поражения одной из мышц, прикрепляющихся к большому пальцу кисти, ослабляются его сгибание, отведение и приведение. Сила мышцы, приводящей большой палец, легко определяется по способности прочно удержать листок бумаги между большим пальцем И второй пястной костью. Отведение и особенно разгибание большого пальца часто болезненны. Боль и болезненность, иррадиирующие к первому пястно-фаланговому сочленению из мышцы приводящей большой палец кисти, можно легко спутать с суставными болями, если не распознать их миофасциальной происхождения. Если на лактевой внутренней поверхности большого пальца кисти имеются гиберденновские узлы, то почти всегда в мышце приводящей большой палец кисти обнаруживают ассоциированную триггерную точку. Эта мышца приводит большой палец, как ладонные мешкостные мышцы приводят остальные пальцы. и ассоциация миофасциальных триггерных точек и габерденовских узлов, очевидно, имеет сходную основу. Смотри главу 40. Триггерный большой палец кисти. Триггерный большой палец, смотри рисунок 236-й, Диагностируется по неспособности больного разогнуть большой палец с кисти без посторонней помощи после сгибания. Большой палец замыкается в положении сгибания. Причиной такого явления служит болезненная точка, локализованная латеральнее сухожилие длинного сгибателя большого пальца. Возможно, в коротком сгибателе большого пальца. Чтобы выявить эту триггерную точку, больной супинирует кисть, полностью разгибая большой палец в пястно-фаланговом суставе, и затем сгибает и разгибает дистальную фаланку, в то время как врач определяет сухожилие Для идентификации сухожилия длинного сгибателя большого пальца врач помещает палец против утолщения пястно-фалангового сустава, надавливая в области промежутка между короткими сгибателями большого пальца и мышцей, приводящей большой палец, где сухожилие длинного сгибателя большого пальца входит в сухожильное влагалище. Смотри рисунок 235. При сгибании и разгибании дистальной фаланги сухожилие пальпируется под кожей, проксимальное место его вхождения в сухожильную арку на уровне головки первой пястной кости в области триггерного феномена. Болезненная триггерная точка Локализуется в нескольких миллиметрах латеральнее сухожилия чуть проксимальней костного утолщения в зоне пястно-фалангового сустава. Девятое. Исследование триггерных точек. Мышца приводящая большой палец кисти. Больной удобно усаживается, пронирует и расслабляет кисть. Врач проводит пальпацию первого межпальцевого промежутка с тыльной стороны. Первую тыльную межкостную мышцу, лежащую поверхность ней поперечно ориентированной мышцы, приводящей большой палец кисти, оттесняют в сторону. При этом можно легко выявить болезненную точку, отражённую боль и локальный судорожный ответ, обусловленные активностью миофасциальных триггерных точек мышцы приводящей большой палец кисти. Мышца противопоставляющая большой палец кисти. Активные триггерные точки этой мышцы определяется по поверхностной лёгкой пальпации, проводимой поперечно прохождению мышечных волокон в области теннора. Смотри рисунок 235А. При глубоком расположении миофасциальной триггерной точки локальный судорожный ответ вызвать труднее, чем в случае её поверхностного расположения в мышце отводящей большой палец кисти. или в волокнах короткого сгибателя большого пальца кисти. Смотри рисунок 235-й Б. Десятое. Сдавление. При активности триггерных точек, локализованных в этих мышцах, сдавление нервов не отмечается. 11. Ассоциативные триггерные точки. Активные триггерные точки мышцы приводящие большой палец кисти и мышцы противопоставляющие большой палец кисти. Почти всегда ассоциируется с таковыми в первой тыльной межкостной мышце. При этом создаётся впечатление, что мышцы большого пальца поражается первично, а первая межкостная мышца вторично, если исходить из их функций как синергистов. Возможно также вовлечение в патологический процесс короткого сгибателя большого пальца и короткой мышцы отводящей большой палец. 12. -е. растяжение и обезболивание. Рисунок 237. На рисунке 237 изображена процедура растяжения и обезболивания мышцы, приводящей большой палец кисти, и мышцы противопоставляющей большой палец кисти. Крестиком обозначена локализация триггерных точек в приводящей мышце. При локализации триггерных точек в мышце приводящей большой палец кисти и мышце противопоставляющей большой палец кисти кисть супинируют и располагают на подушке что позволяет произвести полное разгибание. Смотри рисунок 237. И затем сильное отведение большого пальца. Хладогентом производят параллельное орошение поперек ладоней в направлении большого пальца, в то время как мышца, приводящая большой палец к кисти, и мышца, противопоставляющая большой палец к кисти, растянуты. Дополнительное орошение осуществляет поперек радиальной поверхности запястья, чтобы воздействовать на... На болевую потёр мышцы, противопоставляющие большой палец. Может быть полезной и ишемическая компрессия. Лечение заканчивают прикладыванием горячего компресса. Растяжение и обезболивание этих мышц часто не так эффективны, как инъекции в триггерные точки. По крайней мере, симптоматика при триггерном большом пальце не исчезает после лечения только растяжением и обезболиванием. 13. Инъекция и растяжение. Рисунок 238. На рисунке 238 изображена инъекция в триггерные точки. А. Введение иглы в мышцу, приводящую большой палец с тыльной стороны. Б. Введение иглы в мышцу, противопоставляющую большой палец кисти с ладонной стороны. В. Инъекция в триггерный большой палец. Мышца, приводящая большой палец кисти пальпацию триггерных точек, локализованных в мышце, приводящей большой палец кисти, проводит при пронированной кисти. Смотри раздел 9. Когда триггерную точку обнаруживают по её болезненности и локальному судорожному ответу, врач, чтобы её не потерять, надавливает пальцем на ладонь для фиксации и ориентировки направления иглы. Игла должна пройти сквозь первую тыльную межкостную мышцу. След за инъекцией мышцу пассивно растягивают. Растяжению мышцы помогает орошение холодоагентом, после чего накладывают горячий компресс. Мышца противопоставляющая большой палец кисти После выявления триггерной точки, локализованной в этой мышце, посредством поверхностной пальпации, смотря раздел 9, ее можно инъецировать, как показано на рисунке 238-м Б. Затем мышцу пассивно растягивают, применяя аппликацию хладагента, смотря рисунок 237-й, и кожу вновь согревают горячим компрессом. Триггерный большой палец. Когда происходит ущемление сухожилия длинного сгибателя большого пальца, то болезненную точку выявляют пальпацией при полностью разогнутом большом пальце, как это описано в разделе 8, и проводят инъекцию. Смотри ли Сунак 238В. Иглу проводят глубоко к головке первой пястной кости. латеральней и глубже сухожилия. Чтобы устранить замыкающий механизм большого пальца, инициировать растворного каина в само сухожилие не следует. Четырнадцатое. Коррегирующее действие. Рисунки 239 и 240-й. На рисунке 239 изображено упражнение по растяжению мышцы, приводящей большой палец кисти. На рисунке 240 изображено упражнение по растяжению мышцы, противопоставляющей большой палец кисти. Больному Необходимо избегать продолжительного выдёргивания сорняков. Следует менять руки при этой работе и очищать корни от земли лопаткой перед выдёргиванием растения. Если болевые ощущения возникают при письме шариковой ручкой, то больному рекомендуется перейти на пользование фломастером. Реактивации большого пальца пропольщика можно избежать, если рекомендовать больному прерывать работу в саду и выполнять упражнения с растяжением пальцев. Смотри рисунок 211 или с австряхиванием пальцами. Смотри рисунок 212. Последнее производится следующим образом. При согнутой в локте руке больной трясет кистями, позволяя пальцам свободно колебаться. Это направлено на расслабление мышц и улучшение их гемоциркуляции. Больного также обучают упражнению с растяжением мышцы, приводящей большой палец к кистей. Смотри рисунок 239-й. которая выполняется в ванночке с горячей водой. При этом большими и указательными пальцами обеих рук надавливают друг на друга с целью получения полного пассивного отведения и разгибания больших пальцев. Для растяжения мышцы противопоставляющей большой пальц Пальцыми другой руки производят пассивную гипераддукцию после полного растяжения большого пальца. Смотри рисунок 240. Точкой опоры для своеобразного рычага служит вторая пястная кость другой руки. Растяжение более эффективно, если его проводить под горячим душем или в горячей ванночке для рук. Глава сороковая. Межкостные мышцы кисти. Союзники узлов гибердена. Первое. Отраженная боль. Рисунок 241. На рисунке 241 изображена локализация триггерных точек, показана крестиками, в межкостных мышцах кисти и вверху. и распределение вызванных ими болей. Кисть правой руки. Зоны основной боли окрашены сплошным красным цветом. Зоны разлитой боли красными точками. А. Тыльное межкостное мышцы кисти первая, красная. Б. Мышца отводящая мизинца кисти, красная. В. Тыльная межкостная мышца кисти вторая, красная. Тыльные межкостные мышцы третья и четвёртая, светло-красный цвет. Триггерные точки могут быть локализованы в любой части межкостных мышц кисти. В зонах основной боли имеют место узелки Гибердена. Триггерные точки первой тыльной межкостной мышцы отражают боль, смотрите рисунок 241А. Чётко по радиальной поверхности указательного пальца, глубоко в тыльную поверхность кисти и через ладонь. Отражённая боль может также проходить вдоль тыльной и локтевой поверхности мизинца. Обычно наиболее интенсивная боль испытывается на уровне дистального межфалангового сустава, где может появиться узел Гибердена. Не имеется различий между паттернами отражённой боли, исходящей из тыльных и ладонных межкостных мышц. Триггерные точки, локализующиеся в первой тыльной межкостной мышце, являются вторым по частоте источником отражённой боли в ладони, уступая пальму первенства миофасциальным триггерным точкам длинной ладонной мышцы. Некоторые больные бывают в затруднении определить, куда отражается наиболее сильная боль. исходящее из триггерных точек, локализованных в первой тыльной межкостной мышце, в ладонь или тыльную поверхность кисти. Миофасциальные триггерные точки остальных тыльных и ладонных межкостных мышц отражают боль по той стороне пальца, к которой прикрепляется мышца. Смотри рисунок 241-й В. Боль распространяется до дистального межфалангового сустава. Паттерн боли варьирует в зависимости от локализации триггерных точек в мешкосной мышце. Наличие активной триггерной точки в мешкосной мышце часто сочетается с узлом Гивердена, располагающимся в зоне отражённой боли миофациальных триггерных точек. и болезненностью. Проведённая в эксперименте инъекция гипертонического раствора хлорида натрия в промежуток между второй и третьими пястными костями вызывала отражённую боль на лучевой стороне тыльной и ладонной поверхности кисти. При этом в пальцах боль не ощущалась. Боль, исходящая из мышцы, отводящей мизинец, сходным образом передается вдоль наружной поверхности пятого пальца, где эта мышца прикрепляется. Смотри рисунок 241-B. Узлы кибердена. Эти узлы развиваются на тыльно-латеральной части, или пэльно медиальной поверхности дистальной фаланги в области сустава. Их появление сопровождается ноющей болью. Однако со временем эта боль проходит. Наличие узлов сопутствует триггерным точкам в межкостных мышцах, которые могут годами существовать латентно. Гиберден описал узлы как небольшие плотные утолщения размером с маленькую горошину, располагающиеся слегка проксимальнее кончика пальца, около сустава. Никакого отношения к подагре они не имеют. Они существуют всю жизнь. На них иногда лишь обращают внимание при появлении болезненности. Они скорее портят вид пальцев, нежели вызывают беспокойство. В общем, они причиняют незначительное неудобство. Второе. Прикрепление мышц. Рисунок 242. На рисунке 242 изображены прикрепления межкостных мышц правой кисти. А. Вид с тыльной стороны. Тыльные межкостные мышцы, темно-красные, и мышца, отводящая мизинец кисти, светло-красная, отводят пальцы в стороны от третьего пальца. Б. Вид с ладонной стороны ладонных межкостных мышц, первой, второй, третий, темно-красные, которая приводит соответственно второй, четвёртый и пятый пальцы к третьему пальцу. Светло-красная мышца, приводящая мизинец. В табографии тыльных первой, второй, третьей, четвёртой тёмно-красные и ладонных первой, второй и третьей красные межкостных мышц на поперечном срезе кисти проведённым по пястным костям. Г. Узелки Гибердена на боковых поверхностях дистальных межфаланговых суставов. Соответственно названию, межкостные мышцы лежат между пястными костями. Каждая опильная межкостная мышца начинается двумя головками. Смотри рисунок 242А. Формирую образование, напоминающее мелкую рыбью кость. Каждая головка прикрепляется к прилежащей пясной кости. В дистальном отделе каждая мышца прикрепляется к основанию проксимальной фаланги и к апоневрозу разгибателя пальца. Прикрепление мышцы располагается на стороне фаланги противоположной средней линии кисти. Первая тыльная межкостная мышца мощнее других одноименных, поскольку она выполняет функцию отведения указательного пальца, но ее прикрепления те же. Смотри рисунок 242А. Одна её головка отходит от лактевого края пястной кости большого пальца. Другая начинается почти по всей длине лучевого края второй пястной кости. Обе головки в дистальном отделе прикрепляются к апоневрозу разгибателя указательного пальца по лучевой стороне. Это мышца заполняет межпальцевый промежуток по дорсальной поверхности большого пальца. Каждая из трёх ладонных мешкосных мышц в проксимальном отделе начинается от ладонной мешкосной поверхности одной пястной кости. Смотри рисунок 242Б. И лежит ближе к ладони от соответствующей тыльной мешкосной мышцы. Смотри рисунок 242-й В. В дистальном отделе каждая мышца прикрепляется к апоневрозу разгибателя пальца у основания проксимальной фаланги на стороне ближайшей к средней линии кисти. Она проходит по средней линии третьего пальца. Четыре червеобразных мышцы В проксимальном отделе прикрепляются к четырем сухожилиям глубокого сгибателя пальцев на уровне середины ладони, а в дистальном – к лучевой поверхности апоневроза разгибателя соответствующего пальца. Строго говоря, червеобразные мышцы не являются межкостными, но функция их сходна с таковыми. чтобы ориентироваться в выявлении и инактивации миофасциальных триггерных точек червеобразных мышц, необходимо помнить, что первая и вторая из них лежат ближе к ладони от соответствующих мешкосных мышц. Но между ними располагается поперечная головка мышцы, приводящей большой палец Третья и четвертая червеобразные мышцы лежат рядом и ближе к ладони от второй и третьей ладонных межкостных мышц. Смотри рисунок 242-й В. Мышца, отводящая мизинец. Эта мышца могла бы представлять половину следующей тыльной межкостной мышцы Будь у человека 6 пальцев. Она отводит пятый палец. Смотри рисунок 242 А и Б. В проксимальном отделе её началом служит грушевидная кость, а в дистальном она прикрепляется к локтевой поверхности основания первой фаланги мизинца и к апоневрозу его разгибателя. Узлы гибердена часто отождествляют с первичной идиопатической формой остеоартрита, реже с вторичной травматической. Узел представляет собой утолщение мягких тканей, иногда частично и кости, по дорсальной поверхности одной из сторон дистальной фаланки. в области дистального межфалангового сустава. Смотри рисунок 242 Г. Иногда у больного может развиться сгибательная деформация с латеральным или медиальным отклонением дистальной фаланги. В области проксимальных межфаланговых суставов также могут появиться узлы, носящие название узлов Бухарда, но их развитие отмечается у больных с узлами гибердена лишь в 25% случаев. Третье. Иннервация. Все межкостные мышцы и мышца, отводящие мизинец, иннервируются ветвями локтевого нерва из спинномозговых нервов восьмого шейного тела. и первого грудного спиномозговых сегментов. Четвёртое. Действие. Межкостные и червеобразные мышцы. Чтобы понять функцию этих мышц кисти, важно знать, что разгибатель пальцев разгибает первую проксимальную фалангу каждого пальца. При этом очень незначительно разгибает две дистальные фаланги. Поверхностный сгибатель пальцев прикрепляется к середине второй фаланги, сгибая проксимальную и среднюю фаланги. Глубокий сгибатель пальцев, прикрепляясь к дистальной фаланге, сгибает её и более проксимальные фаланги. четыре пильные и три ладонные мешкостные мышцы оказываются противляющее действие отведению, приведению и ротации. Но обе группы мешкостных и червеобразных мышц сгибают пальцы в пястно-фаланговых суставах и разгибают дистальные фаланги. Они же разгибают две дистальные фаланги Если проксимальная фаланга хотя бы немного согнута. Сгибание и разгибание последней контролируется поверхностным сгибателем пальцев, в то время как разгибатель пальцев выполняет функцию антагониста. Пыльные межкостные мышцы отводят, а ладонные приводят к средней линии третий пальц. Электромиографические исследования показали, что межкостные мышцы кисти действуют как сгибатели пястно-фаланговых суставов только когда их функция не мешает их же функции разгибания в межфаланговых суставах. Работа по сгибанию и разгибанию фаланг требует от межкостных мышц значительно меньших усилий. к им отведению и приведению пальцев. Вот почему при патологии боковые движения пальцев нарушаются первыми и восстанавливаются медленнее, чем сгибание и разгибание. Функции межкостных мышц по отведению и приведению пальцев следует определять при разогнутых в пястно-фаланговых суставах пальцах. Боковые смещения каждого отдельного пальца значительно ограничены, если пальцы согнуты в пястно-фаланговых суставах. Проксимальную фалангу ротирует первая тыльная мешкостная мышца, поворачивая указательный палец к локтевой стороне кисти. В то время как первая ладонная мешкостная мышца ротирует его в противоположном направлении. Первая тыльная и ладонная межкостные мышцы регулируют их ротационную функцию одновременно с функцией сгибания и разгибания. При точном захвате предмета кистью межкостная мышцы осуществляет отведение и приведение пальца. При захвате предмета со сферической поверхностью их функция ротации направлена на установку максимальных фаланг для лучшего контакта подушечек пальцев с поверхностью предмета. Червеобразные мышцы необычны. Их необычность обусловлена тем, что они прикрепляются не к костям, а к сухожильям других мышц. Поэтому червеобразные мышцы функционируют как эквивалент передвижного физиологического трансплантанта. Сокращение этих мышц прекращает сгибательное воздействие на дистальные фаланги глубокого сгибателя пальцев в разгибание этих фаланг. Благодаря специфической деятельности червеобразных мышц Поверхностный сгибатель пальцев осуществляет сильный захват двумя проксимальными фалангами пальцев, ослабляя захват дистальными фалангами при сокращении глубокого сгибателя пальцев. Функции мешкостных и червеобразных мышц по сгибанию и разгибанию пальцев Обычно определяют на основании сопротивления разгибанию в межфаланговых суставах при пальце, согнутом в пястно-фаланговом суставе. При невозможности давления кончиками пальцев функция червеобразных мышц оказывается более полезной для осуществления крепкого захвата. Пятое Мётатическая единица. Как указывалось выше, тыльные и ладонные межкостные мышцы являются синергистами при сгибании пальцев в пястно-фаланговом суставе и разгибании двух дистальных фаланг. Они же становятся антагонистами при приведении, отведении и ротации проксимальных фаланг. Мешкостные и червеобразные мышцы синергисты. С целью полноценного захвата и удержания предмета, помимо их деятельности, требуется подключение мышц большого пальца, расположенных в области тенера.